Глава двадцать Майк сумел дозвониться до Чиба только в среду в начале девятого утра, и они сразу договорились встретиться в десять в одном из неработающих залов для снукера. В телефонном разговоре Майк постарался быть предельно осторожным. Он даже сумел сдержаться и не высказать Чибу все, что о нем думает, решив приберечь упреки для личной встречи. Но, вспомнив, кем стал его школьный приятель, Майк передумал спускать на него всех собак. Ссориться с Чипом, особенно сейчас, было себе дороже. Когда Майк вошел, Чип стоял возле одного из освещенных низкими лампами столов и меланхолично катал красные шары, наблюдая за тем, как они отскакивают от противоположного бортика. — И что ты хотел мне сказать Майке? Его лицо терялось в полумраке, но голос звучал холодно и отстраненно. Я думаю, ты и сам знаешь. Давай на минутку предположим, что я не знаю. Майк сунул руки в карманы куртки. На складе пропало несколько картин. Примерно десять или больше. А это означает, что наш блестящий план летит ко всем чертям. Подмену могли не заметить еще очень долго, но теперь все знают, что целая дюжина картин бесследно исчезла. Следовательно, ограбление было успешным. — Что скажешь? Один пущенный чибом шар с костяным стуком ударился в другой, и оба, раскатившись в разные стороны, завертелись вокруг своей оси. — Я знаю. Вчера об этом говорили в новостях, — проговорил гангстер ровным голосом. — Именно поэтому я не брал трубку. Если бы мы встретились вчера, я мог бы сгоряча наломать дров. Впрочем, я и сегодня не слишком доволен новыми обстоятельствами. Если бы ты дал себе труд хоть ненадолго, хотя бы на секунду задуматься, ты бы понял, что на складе обязательно устроят полную инвентаризацию, и тогда все откроется. Майк сделал небольшую паузу. Или это твои молодые специалисты не удержались и прихватили несколько лишних картин, чтобы заработать себе на карманные расходы? Извини, Майк, я что-то не очень хорошо тебя понимаю. Чип наклонился, оперся локтями о край стола. Теперь Майк видел его лицо, гангстер пристально смотрел на него снизу вверх. Мои люди должны были контролировать сторожку у ворот и комнату охраны, пока ты и твои друзья вскрывают хранилище. Таков был наш план. Или что-то пошло не так. Майк с горечью рассмеялся. У тебя была целая ночь, а ты так и не сумел придумать ни одной достаточно правдоподобной версии. То же самое я мог бы сказать тебе. Ты действительно думаешь, что это мы не утерпели и прихватили несколько лишних картин? Ну как бы мы их оттуда вынесли на глазах у твоих ребят, разве что засунув сзади в штаны вместе с рамами и подрамниками? А я почем знаю, меня-то там не было. Я знаю только одно, мои парни присматривали за охранниками, и посетителями, пока вы шуровали в хранилищах. А картины пропали? Именно из хранилищ, куда мои люди даже не входили. Или ты думаешь, они вдруг стали невидимками и пробрались в комнаты, где находились картины одновременно с вами? Что за чушь? Майк с силой стукнул кулаком по зеленому сукну стола. В воздух поднялось легкое облачко пыли, но он не обратил на это внимания. Зачем нам красть картины? Если мы потратили столько усилий на то, чтобы как можно незаметнее подменить восемь оригиналов семью копиями, один из вас мог поддаться соблазну, и я бы знал, если бы произошло что-то подобное. И можешь не сомневаться, я не дал бы этому случиться, потому что алчность одного поставила под удар всех. Не дал? Как интересно? Ведь ты не стоял за спиной у каждого, пока твои друзья потрошили хранилище». Чип немного помолчал, потом резко выдохнул воздух. «А ты игрок, Майк?» «И говоришь складно. Такой человек, как ты, мог бы мне пригодиться. Это кошмар какой-то». Майк отвернулся от стола и обеими руками взъерошил волосы на голове, с трудом удержавшись от того, чтобы не вырвать пару прядей. «Это еще не кошмар», — спокойно сказал Чип. «Кстати, ты в курсе, что недалее как вчера наш общий друг Рэнсом побывал у твоего приятеля алана вот где настоящий кошмар майки откуда ты знаешь чип снова выпрямился так что в полутьме над столом виднелась только его улыбка похожая на улыбку чеширского чешерского кота я отправил джону следить за ублюдком мне хотелось знать что он затевает помимо всего прочего рэнсом побывал в первом к а ты говорил мне что алан там работает я в курсе Алан мне звонил. И что? Чип медленно двинулся в обход стола. И ничего. Майк пожал плечами Рэнсом, просто вынюхивал. Ничего конкретного у него нет. Ты уверен? Слушай, не пытайся меня отвлечь, ладно? Сейчас меня больше всего волнуют пропавшие картины. Кто еще, кроме тебя, побывал в хранилищах? Уэсти и Алан. А профессор? Он оставался в фургоне. Гиссинг часто работал на складе, и кто-то из охранников мог опознать его по голосу. Мы не хотели рисковать. Чип подошел к Майку почти вплотную. Ну, а потом... Что ты имеешь в виду? Чип задумчиво поскреб заросшие сидеющий щетиной подбородок. Я слышал, иногда бывает так. Например, кто-то грабит банк, или даже не банк, а бензозаправку, супермаркет, еще что-нибудь. Когда грабители берут что нужно, и делают ноги, сотрудники, естественно, сразу звонят в полицию. До прибытия легавых, однако, всегда проходит пять-десять минут. Некоторые сообразительные ребята пользуются этим, чтобы набить собственные карманы, а пропажу свалить на грабителей. Майк прищурился. «Ты считаешь, что охранники склада могли...» «Но ведь там были и посетители, они бы наверняка что-то заметили». Он покачал головой. — Нет, это маловероятно. — То есть ты продолжаешь считать, что взять картины могли только мои ребята? Чип стоял так близко, что Майк почувствовал на своем лице его горячее дыхание. Похоже, вчера вечером в меню гангстера присутствовал чеснок и чай с молоком. Но это, скорее всего, уже сегодняшний завтрак. — Что ж, давай посмотрим, как это могло у них получиться, — продолжал Чип. Из четверых парней на самом складе побывали только трое. Это означает, что каждый должен был вынести по три-четыре картины, запихав их за ремень, по твоей версии. Он холодно усмехнулся. Нет, Майки. Картины прихватили твои дружки. Это как пить дать. Хочешь, спросим у них. Думаю, мне они расскажут все. А ты не хочешь начать со своих шестерок? Не вижу такой необходимости. А чего же? Случается, что и мелкие воришки поддаются большому искушению. Не меньше 20 секунд гангстер и Майк смотрели друг другу прямо в глаза. Чип первым отвел взгляд и, моргнув, полез в карман за мобильным телефоном. Майк воспользовался паузой, чтобы незаметно перевести дух. Прошлой ночью он почти не спал. Ворочался сбоку на бок и думал в том числе и о тех вариантах, которые пришли на ум чибу Разумеется, Майк отлично знал, что идеальных преступлений не бывает — что так называемый «кодекс воровской чести» — фикция, что даже в самой дружной компании может появиться предатель. Вот только как было на самом деле?» Чип, набиравший на телефоне какой-то номер, время от времени поглядывал в его сторону. Он был прав, конечно. Никто из его парней не смог бы вынести под курткой и одной картины. К тому же в задней части фургона не хватило бы места для лишнего десятка полотен и альбомов с эскизами. Значит, нужно подумать еще, поговорить с Алланом и Суэсте. Сам Майк звонить им не торопился, решив подождать, пока они услышат новости. Кто из них позвонит ему первым? Пока ни тот, ни другой не давали о себе знать, ну, быть может, оба просто следовали совету Гиссинга, как можно меньше общаться друг с другом, пока все не успокоится. Успокоится оно как же. Чип тем временем куда-то дозвонился. Гленн, — сказал он в телефон. — Найди Билли, Кевина, Дотса и Звонаря. Пусть срочно приедут в зал для снукера. Ты знаешь, какой. Не успел гангстер выключить телефон, как зазвонил мобильный Майка. На экране высветился номер Уэсти. — Ты не против, если я поговорю снаружи? — спросил он. — Не хочешь, чтобы я узнал всех твоих друзей? — ухмыльнулся гангстер. — Нет, просто это по личному делу, — ответил Майк, распахивая дверь. Оказавшись на улице, он несколько раз вздохнул, — И только потом ответил на вызов. «Алло?» — сказал Майк, не зная, кто звонит ему на самом деле, Уэсти или его подружка. «Майк, это вы?» — раздался в телефоне голос художника. «Да, что у тебя?» «Я хотел просто извиниться. Я понятия не имел, что Элис пошлет ту СМС-ку. Я почти уверен, что на самом деле она не хотела ничего такого, понимаете? Нам, то есть мне не нужна дополнительная плата, и картина не нужна». На самом деле все нормально, правда? Однако, судя по голосу, у парня было далеко не все нормально. И Майк спросил себя, с чего это Элис так неожиданно передумала. То есть картина тебе не нужна? — спросил он. — У тебя их много, не так ли? — Наверное, — озадаченно пробормотал Уэсти. — А что? — И сколько их у тебя, если не секрет? — О чем вы? У меня только Дерассе, вы же знаете. Мы так и договаривались. — Договаривались, — подтвердил Майк. — Значит, вы не сердитесь? — Ну, допустим. — Видите ли, Майк, я хотел попросить вас об одном одолжении. Услышав эти слова, Майк невольно насторожился. Улица, на которой он стоял, была поутреннему безлюдной. Даже газетный киоск на углу и магазин поношенной одежды еще не открылись. Напротив бильярдной стояло несколько жилых домов, но в окнах никого не было видно. — Смотря как каком. Он мрачно сказал майк я сегодня что то не в настроении делать одолжение кому попало я вас отлично понимаю но ведь я извинился так что может быть теперь ну в общем да что там у тебя скажите кэллоу чтобы он оставил меня в покое эти слова сопровождаемые треском помех где то на линии прозвучали почти как крик отчаяния и майк напрягся еще сильнее кэллоя «А что он такого сделал?» «Разве не вы послали его разобраться со мной?» Майк нахмурился. «Что именно он тебе сказал?» «Он хочет, чтобы я написал для него еще несколько копий, а я...» «Мне очень страшно, Майк!» «Я боюсь сказать «нет», но еще больше. Я боюсь того, что может случиться, если я соглашусь». Майк задумчиво обернулся к бильярдному залу. Над дверью этого унылого ангара без окон... Красовалась облезлая вывеска «Бриллиантовый Джим». Интересно, задумался он, кто такой этот бриллиантовый Джим? Существовал ли он когда-нибудь? Если да, то что с ним случилось? «Зачем ему нужны копии, Уэсти?» — спросил он. «Он не сказал». «А я не посмел спросить, Майк, этот Кэллоуэй — настоящее чудовище, и все об этом знают. Однажды он скинул человека с памятника Скотту. Ну, до этого дела не дошло». «Он только грозил», — поправил Майк. «А не говорил Чип, какие именно картины ты должен скопировать?» «Я думаю, он и сам пока не знает. Он только сказал, что картины должны быть вроде тех, которые мы взяли, которых никто не хватится». Майк задумчиво кивнул. «А ты смотрел последние новости?» «Господи, нет! А что, с ней что-то случилось? Что-то плохое?» Майк пропустил этот крик души мимо ушей. Его внимание привлек пластиковый пакет с мусором, валявшийся в арке между двумя соседними домами. Пластик лопнул, и на куче вывалившихся наружу объедков и пустых пивных банок пировала крупная крыса. Только сейчас Майк задумался о том, как далеко от дома он находится. Уэсти назвал Чиба чудовищем, и с этим трудно было не согласиться. — Почему бы ему не быть чудовищем? — спросил себя Майк. Ведь породил же Эдинбург доктора Джекела и мистера Хайда. Машинально шагнув вперед, Майк коснулся подгнившей, с облупившейся краской стены бильярдного зала и тут же отдернул руку, на которой осталась какая-то сырая слизь. «Это адское место!» — подумал он, брезгливо комкая в руке платок. «Проклятое место!» «Зачем он здесь? Что он здесь делает? Почему не бежит отсюда со всех ног? Пожалуй, на его месте это было бы самым разумным». Но Майк прекрасно понимал, что забыть, кто такой Чип Кэллоуэй, ему удастся не скоро. А если и удастся, Чип найдет способы напомнить ему о себе. Кроме того, в данной ситуации бегство будет равносильно признанию вины. — Что ты говоришь? — переспросил Майк. — С ней что-то случилось? — сказал Уэсти. — Интересно, с кем это? С ней? — Элис, — повторил Уэсти. — Даже не знаю, что мне теперь делать. — Насчет чего? — Да насчет Элис, конечно. Видите ли, вчера вечером мы с ней подцапались, Ну, из-за того, что она послала вам эту дурацкую смс-ку. Короче, Элис ушла и до сих пор не вернулась. — Я понятия не имею, где она и что с ней. Этого еще не хватало. Майк в пробормотал ругательство. — Найди ее! Срочно! Его сердце готово было выскочить из груди, но говорил Майк негромко, спокойно, уверенно. Впрочем, пальцы его дрожали так сильно, что он принужден был взять телефон обеими руками. — Найди и помирись с ней. Постарайся ей объяснить, чтобы она поняла. Твоя Элис знает все, а теряет гораздо меньше, чем любой из нас. — Что вы имеете в виду? — Если Элис пойдет в полицию, ей сумеют предъявить разве что недонесение. Плюс добровольная явка с повинной — — Нам, как ты понимаешь, грозят гораздо более серьезные статьи. — Элис не пойдет в полицию. — Пойдет, если решит, что ты тоже против нее. Кстати, как ты собираешься помешать Элис повторить ее маленькую шалость с шантажом? — А она... она больше не будет. Теперь, когда Элис знает про Келлоя... — Лучше не рисковать, — перебил Майк. — Звони Элис. — Шли ей смски, обойди всех ее подруг к съезде к родителям, в кинотеатр, в котором она работает. Главное, найди ее как можно скорее. А как найдешь, падай на колени и проси прощения. Заставь Элис вернуться любым способом у Эсти. На линии установилось молчание, потом Майк услышал, как у Эсти несколько раз шмыгнул носом. — Хорошо, Майк, я попробую. А как насчет Кэллоя? Вы ему скажете? «Сначала решим вопрос с Элис. Это важнее. Кстати, позвони мне, как только она найдется, окей?» «Кто найдется?» «Кого потерял Майки?» — спросил Кэллой, появляясь в дверях, и Майк поспешно дал отбой и спрятал телефон в карман. «Никого». Солгал он и демонстративно поглядел на часы. «Ну, скоро подъедут твои ребята? У меня есть и другие дела». «А они не приедут, Майк». Чип огляделся по сторонам, словно высматривая нежелательных свидетелей. «Я передумал. К тому же мы оба знаем, что они не имеют к пропаже картин никакого отношения, правда? А вот если судить по тому, как ты вспотел, этот телефонный звонок к нашему общему делу отношения иметь может. Да и ручонки у тебя дрожат. Но выкладывай, какие новости?» «Это Уэсти звонил», — признался Майк, вытирая лоб — который действительно покрылся испариной. Впрочем, он предпочитал думать, что это только из-за погоды. Утро выдалось на редкость сырым и теплым, и Майк чувствовал, как липнет к спине влажная рубашка. Чип секунду подумал, потом улыбнулся, и он рассказал тебе о моем плане. Майк кивнул. — На мой взгляд, поздновато подменять пропавшие картины копиями. Чип покачал головой. — Мимо. — Тогда что ты задумал, Майк? скрестил руки на груди, стараясь справиться с предательской дрожью. Чип, казалось, обдумывал ответ. Вот он зачем-то принюхался, потом снова покачал головой. Каждый из нас что-нибудь затевает, Майк, даже ты. А это значит, что будут победители и проигравшие. Как ты думаешь, на чьей стороне я окажусь в конечном итоге? Он пристально взглянул на него, Идем внутрь, выпьем чего-нибудь холодненького. Чип открыл и придержал для него дверь, а Майку невольно вспомнилась сцена из «Мафии», в которой плохой парень предлагает жене главного героя дорогую шубу. Ей нужно было только войти на склад и выбрать ту, которая ей больше нравится. Мне пора. Чип как будто прочел его мысли. Конечно, пора, — сказал он негромко. Надеюсь, ты не откажешься сделать мне одно одолжение? Какое?» Мрачная улыбка скользнула по лицу гангстера. «Передай Уэсти. Я очень надеюсь, что Элис к нему вернется».